Страница 283, письмо 230. Татьяне Львовне Толстой. 1894 год, марта 22 -го, Москва. Милая голубушка, очень любимая и дорогая Таня, ради Бога прими мои слова любя, серьезные, и вдумайся в них. Если я где ошибся и преувеличил, откинь лишнее, но не перечеркивай мысленно всего, а прими к сердцу, прими то, что верно из того, что я скажу. После этого вступления, начинаю о том, что с утра до вечера и ночью, когда я просыпаюсь, томит меня, чем дальше, с тех пор, как я узнал, тем сильнее мучает меня. Н.Н. сейчас ушел от меня. Два дня мы виделись, но при других... Были сухи, и я избегал тет-а-тет, -тет, избегал мучительного, унизительного для меня скверного, гордеца разговора, и думал, глядя на него. Овечка Божья, но тщетно. Сейчас был этот мучительный разговор, примечание третье. Было все одно и то же. Сознание с его стороны, что он давно чувствовал, что это нехорошо, — и, с моей стороны, страдание за то, что он говорит. Прежде чем сказать, чем кончился наш разговор, скажу то, что я теперь ясно обдумал обо всем этом. Все это на протяжении долгого времени, что дальше, то больше поражало меня. В первую минуту, когда я узнал, я не понял всего ужаса этого дела, как это бывает, когда узнают о каком-нибудь ужасном несчастье, «Но чем дальше, тем яснее мне представлялось все значение этого дела. Дело просто, ясное, грубо говоря. Ведь вот в чем. Ты вошла в исключительно близкие отношения, в те отношения, в которые входят только с людьми, которых любят любовью, в те отношения, которые никогда не бывают неподвижны» а всегда идут вперед, усиливаясь и все более и более сближая, и приводят к законному или незаконному браку с человеком, презираемым и ненавидимым даже всеми твоими самыми близкими и родными, с человеком, с не совсем хорошим, прошедшим, человеком, не имеющим тех главных свойств мужества, которые вызывают настоящую любовь женщины, и с человеком женатым. Маша мне сказала, что смотришь ты на него, как на неженатого». Это неправда. То, что он женат, придает особую едкость дурному скрываемому чувству. Примечание пятое. И потом, разве может быть справедливо, чтобы ты стала выше этих соображений о его женитьбе, когда ты не можешь перед светом стать выше галстучков? Отношения эти до такой степени близки, и личность человека такова, что тебе не может не быть стыдно теперь даже признаться в них». Тебе не может не быть стыдно твоих писем и обращения твоего к нему. А когда я вспомню, какой я видел тебя подле него в долгом переулке, у меня вся кровь приливает к сердцу от странного смешанного чувства жалости к тебе, стыда за тебя и за себя. Это какое-то непонятное дьявольское наваждение. Он от всего отказывается, то есть признает справедливость моего суждения». На все согласен, и я просил его не писать тебе, надеюсь, что ты не будешь. Не видаться с тобой и все мне говорить, что будет касаться тебя. А то он хотел писать тебе, чтобы ты не писала, а потом можно писать. Извиняться в том, что писал, чтобы ты не писала, и так до вечности. Тебе же я советую сжечь все дневники и письма, посмотреть на этот эпизод как на образец того, как хитру может поймать нас дьявол и быть вперед на стороже против него. А жизнь великая и у тебя много хорошего впереди. За это губить его. Ты мне говорила, чтобы я спросил у него позволения прочесть его дневники. Примечание шестое. Я забыл спросить, да и не хочется спрашивать, потому что не хочется читать, не хочется вновь болеть этой мучительной болью жалости за тебя, такую чистую, ясную, бодрую, благородную, видеть тебя, копошащуюся в этой тени неопределенных и неоткровенных, лживых и прямо дурных чувств. Впрочем, я спрошу у него. Мы расстались дружно, и он, наверное, разрешит читать, и я прочту. И я уверен, что чтение это объяснит мне путь, по которому ты шла. Но прости меня, голубушка, и не накажи меня за резкость этого письма о недоверием в будущем. Ради Бога оставайся также открытой мне». Я готов сто раз больше перестрадать, да и что за страдания, это не фразы, только бы не потерять тебя. Целую тебя, милая моя Таня, очень нежно прошу простить, если обидел. Примечание. Первый и второй перевод с французского начитаны в тексте письма. Третье. Это письмо вызвано увлечением Татьяны Львовны Толстой одним из последователей Толстого, педагогом и переводчиком Поповым, к которому Толстой относился с симпатией, но роман дочери с ним не вызывал в нем сочувствия. Четвертое. Перевод с французского начитано в тексте письма. Пятое. Попов был женат на Азотовой, с которой он разошелся в 1887 году. Пятое. Смотри следующее письмо и примечание второе к нему. Конец примечаний.